Глава 20. Лучшие практики человечества. Когда мы вернулись, Мару сказал, что она просит реавторизацию. Еще, чтобы внутри мы больше ничего не трогали. Я не возражал, речь шла уже о формальностях. Все равно, что вывести коробки с вещами и поменять номера. Особых проводов не было. Они ушли за белую перегородку, а мы заварили чай. Потом Куница выглянула уже одна, Мару позвонил Ольге, и Дедал сделал то, что сделал. Сложно описать, на что это похоже. Немного на башню свободного падения, где ряд самолетных кресел летят с высоты десятиэтажки, тормозя в последний момент. Каждый раз, когда Дедал перезагружал нас, я словно выбирался из этого аттракциона и, оглушенный полетом, с развинченным центром тяжести, заново учился ходить. Из хорошего куница затянула мусорный пакет. Пульс без изменений, дыхание ровное, самостоятельное. Мару бездумно кивнул. Склонившись над старыми записями Хольда, он пытался восстановить в них хронологию, опираясь преимущественно на цвет чернил. Из интересного температура тела поднялась почти на полтора градуса. «От травм», — пробормотал Мару. Куница закинула пакет за плечо. «Для дальнейших манипуляций надо дождаться отката. 5-6 утра, ты сказал? До того, с вашего позволения, я иду бухать и спать». Помотала нас жутко. «Сколько она еще будет функцией Дедала?» — спросил я, стоя у окна. Куница улыбнулась, метнула быстрый взгляд на Мару. «Сложно сказать, родной. Пока непонятно». Какая из действующих сил является центростремительной смерть контрфункции или теория Хольда? Если последняя, у нее есть шанс и без Дедала, только нужно найти хорошую аппаратуру. Выход из комы — неприятное приключение. Утром обсудим. Учитывая, как все непредсказуемо сложилось, наблюдение сейчас — самая разумная стратегия. Я поглядел в пустую кружку в своей руке, не помня, что делал хотя бы глоток. Есть еще кое-что. Они уже привычно напряглись. Миш, давай на свежую голову. Хольд сказал, как узнать, кто стоит за похищением искр. Мы помолчали. Они изумленно, я пытаюсь вспомнить вкус чая. Нет, правда, как давно он закончился. Отставив кружку на подоконник, я продолжил. Он считает, это тот же, кому Феба с Константином обещали искру за убийство контрфункций. Три года назад. Мы до сих пор не знаем детали того, что случилось, верно? Мару смотрел на меня так, будто кружки кружке на подоконнике вот-вот присоединюсь я сам. Только со слов Ариадны. Да, но она не помнит самое важное. Как Стефан понял, что это они? Что узнал? Как и когда? Закончилось бы все так, как закончилось, если бы у него не было железных доказательств. Они не знали, никто не знал, было в Стефане нечто такое, что даже мне, знакомому лишь с отсроченным эхом его решений, мешало сказать, что он не был убийцей. Я знаю, она попросила ничего больше не трогать, но в части сигнатур мы уже дубль. Хочет она того или нет, и пока это не исчезло, я должен вернуться туда в то, что еще осталось, и попытаться найти воспоминания Стефана. То, что он узнал об этих двоих. Куница запустила руку в волосы, еще не расплетенные, и хрипло усмехнулась. — Не думала, что доживу до дня, когда Хольт посоветует обратиться к Стефану, живому или мертвому. Мару иронию упустил. — Утром ты говорил, что можешь попасть внутрь. — Говорил. Надеюсь, реавторизация это исправила. Когда дедал сносит массивы, я начинаю с чистого листа. Он нахмурился. И хмурился, ну, вы понимаете, не самое лучшее время резюмировать. Начнем прямо сейчас. Исключено. Тебе надо отдохнуть. Формально я буду спать, так что... Речь не о телесном отдыхе. Я в порядке. Нет, не в порядке. И не будешь в порядке еще долго, если не запретишь себе скорбеть. Я думал изобразить растерянность, удивление, может. Но это скорбеть вызвало у меня раздражение. Что за уродское слово? К тому же Мару вернулся к столу, обвел взглядом записи. Если ты проснешься и сразу ткнешь кого-то из нас пальцем, мы должны быть готовы. План в духе Хольда, но надо все обсудить с Олей. Теперь ей решать. Я не стал напоминать, что буквально вчера на этом же месте Мы рассыпались в восторгах от того, что это не один из нас. Похоже, штукатурка самообмана посыпалась не только у меня. В выходные я кое-что нашел. Массивы ее сигнатур, к которым раньше у меня не было доступа. В голове еще крутилось это дурацкое слово «скорбеть», «скорбеть». Как будто это могло что-то изменить. Один из ее экранов оказался точкой входа-выхода. Буквально. За ним я нашел другой коридор. Там тоже оказались телевизоры с океанами, но они были сами по себе. Я не запитал ни одной сигнатуры. Но самое важное, в них был звук. Другой. Не океанов. Так что я слышал кое-что из ее прошлого. Полагаю, Охрудей хрудей И Обержина, наверное, тоже. Мару отнял взгляд от записей. «Я рад», — обронил он. Если Ариадна среагировала на их смерть не океанами, как на все остальное, а чем-то более дифференцированным, значит, обержены для нее не просто имена. Может, в купе с этими изменениями теория Хольда действительно сработает? Я, прости, я хотел рассказать тебе очень, но это должна была сделать она. «Наверное», — подумал я. «Не знаю», — подумал я. «Какая разница», — подумал я. И все одновременно. «Обычно она просыпается через три-четыре запитанных пролета, продолжил я. «Так что я начну оттуда, где меньше всего готовых сцепок, чтобы найти что-то новое». «Если те океаны откликнулись на то, что было для Ариадны важно, значит, с правильным триггером можно добраться и до других воспоминаний». Мару задумчиво покачал головой. «В случае с Оберженами речь об их смерти. Это серьезное событие, очень личное, очень страшное». «С помощью чего ты планируешь добраться до воспоминаний, Стефана?» Я подобрал кружку и отошел от окна. Даже тот, кто не был особо знаком с ним, знает, что выводило его из себя. Вплоть до поломанной мебели в гостиной. Куница повела головой за мной, но на деле за эхом собственных слов. Холт, удивленно поняла она. «Хольд!» — согласился я. Хольд вторил нам Мару, и впервые за день его лицо слабо прояснилось. «Какая ирония!» — я сказал. «Если вспомнить все моменты, когда Хольд поступал как мудак, но оказывался прав, по-моему, этим можно выбесить кого угодно». Чего я не сказал. «Например, по поводу Искр. Письма декомпозитора» или госпожи М, если Хольт не прав и я вот-вот совершу огромную ошибку, Стефан ответит, не сможет не мертвым все равно, что при жизни им было все равно. Я вернул кружку к пышущему жаром термопоту, и когда вернулся, они спорили и явно не о блистательности моей идеи. Обещай, начал Мару не купившись на мою почти улыбку, что дождешься утра и не предпримешь ничего сам. Я не стал напоминать, сколько уже нарушил обещаний. Вместо этого кивнул. «Дождусь. Я, правда, иду отдыхать. Но перед этим немного проветрюсь, хорошо?» «Там шторм», — рассеянно напомнил Мару. «Ага, много свежего воздуха. Спасибо за куртку». Вряд ли куница поверила мне, но она очень хотела к своим, к вину. «Я тоже пойду. Встречаемся утром?» Мару кивнул. Она обняла его, шурша пакетом. «Если Оля согласует, будем работать параллельно. Мы снаружи, Миша внутри». «Надеюсь, тебя попустит после отката, милый». «Тоже надеюсь», — сдался он. Я выскользнул из комнаты, прежде чем они разомкнулись. Стороживший коридор и дедал проводил меня цепью безучастных взглядов. К счастью, помимо него я больше никого не встретил. Не хотелось по сто раз объяснять, как здорово дышать воздухом разгар шторма. Это и в впервые звучало тупо. А шторм был, на улице нещадно хлестало. Ветер гудел, как в трубе. Натянув капюшон, я обогнул дом, завернул во двор, и, просочившись между пассатами, оказался возле санстрана Хольда. А теперь и Ольги, наверное. Нырнув на заднее сиденье, я тихо захлопнул дверь. Изнутри куртка была еще влажной. Подклад холодил, как касание призрака. Я включил верхний свет, оглядел сиденье, нашел пару неестественных зазоров по центру, выдвинул подушку. Она оказалась подлокотником с выимками под стаканы. В самом низу образовавшейся дыры торчал конверт. На ощупь он был точно таким же, как тот, в котором лежали билеты на самолет. Вернув подлокотник на место, я высыпал содержимое конверта на сиденье. Наличка, два загранника, а на меня он сделал даже права и страховку. Все, кроме денег, я собрал обратно в конверт. Его сунул в подклад, наличку в карман, и осторожно, будто даже мысль об этом могла изменить эту хрупкую реальность, повторил про себя. Два загранника, не три В больнице Хольд сказал Наши документы, но на него в конверте ничего не было. Я выключил свет, откинулся на сиденье и всерьез подумал остаться тут до утра. Никого не видеть, ни с кем не разговаривать. Все вокруг изменилось люди, смыслы, но в Сан-стране еще жило прошлое, щемящая недосказанность в нем и эхо его извечных куда бы заехать пожрать. Блин, смахни и садись. Мой прежний мир так съежился, что умещался в автомобильном салоне. Это было похоже на вымирание. Большой черный зонт перекрыл окно. Дверь распахнулась, пуская гудящий дождем внешний мир. «Малой!» — узнал я голос раньше, чем увидел лицо. «Вот ты зарылся, ель нашел!» Влад, высокий, взрослый, сияющий, приподнял зонт, а вместе с ним бровь. «Не помешаю!» Я молча отполз. Он залез, отряхиваясь от дождя, скинул зонт в ноги, огляделся. «Ты вернулся в прошлый модус. Ради приличия заметил я. Что бы это значило?» «Что в вашем мире стремно быть маленьким?» «Я думал, вам нужно больше времени, чтобы пересобраться. И что волосы отрастут не сразу?» «Кому как везет, малой. Мне вот везет. О, это лыжные палки?» Я подумал, что надо успеть все прибрать, прежде чем Минотавров Санстран перейдет Ольге. Черт знает, куда еще Хольт мог напихать поддельные документы, билеты и телефоны. «Задачку ты мне подсунул не из простых», — без прелюдий начал Влад. «Если бы сразу сказал, что эту штуку нельзя найти обычным способом, я бы слился». «Не люблю работать на земле. Правда, если бы потом ты добавил, что она ведется на твое имя, как собачка на лакомство, я снова был бы к твоим услугам. Один вопрос — это точно побочный квест. Уж очень закрученный». «Где она?» «В хорошем месте. Не это самая важная часть». «А? Ну да. Ты очень выручил. Спасибо большое, что бы я без тебя делал». «Не, я не... Хотя, ладно, продолжай». — Я, конечно, не продолжил, но Влад умел довольствоваться малым. — и угадаю, — насмешливо протянул он. — Штучка как-то связана с русалкой, с феями. — Я напрягся. — С чего ты решил? Энтроп помолчал. — Если нет, вероятно, грядет большая расторговка. Они не вылезают из норы ради Велочевки, а штучка — явный козырь, раз одним днем понадобилась всем. «Да о чем то вообще?» Я снова включил верхний свет. Влад поморщился, попытался его выключить. «Не Тим!» Я не дал ему это сделать. «В отельчик заявились феи. Но не просто феи. Любимицы двора. Отправители личной власти ее шизанутого величества. видные прошмандовки. Мы разминулись на полповорота». Я нахмурился без какой-либо мысли в голове. «Все в порядке?» Они видели только пацанов и ничего не срастили, иначе охотно удобрили бы мной фундамент новостройки. Что касается штучки, да, ее выселили, но ты зря переживал. Когда мы нашли отель, ее уже приняли в семью и вязали зимний свитер, преимущественно из кошачьей шерсти. Новости Влада мне не понравились, но я попытался мыслить здраво. В приступе гнева на госпожу старшего председателя Хольт мог рассказать русалке что угодно а после в приступе благости забыть об этом пожалеть. Но как феи нашли отель, никто, кроме нас, цариадной, не знал о нем. Да что там, никто даже не знал, что она больше не в лабиринте. Мысль эта вдруг царапнула, я вдумался в нее, и меня окатило. Чужим знанием, струящимися сквозь меня, но куда важнее незнанием, мгновенно переставшим быть таковым, когда придавленный Никой в луже собственной крови Я всматривался во что-то огромное, разумное, управляющее шарлотой из системы. Оно всмотрелось в меня. Теперь оно тоже знало. «Так что, поехали? Или ты еще под домашним арестом?» Света не было. Я оглядел темноту салона, чужой сгустившийся силуэт и переспросил. «Куда поехали?» «К штучке», — удивился Влад. «В салон. Девчонки ее заземляют». «Или эту часть ты тоже прослушал?» «Наверное», — рассеянно откликнулся я. «Заземляют?» В ответ я услышал выразительный, не делающий поспешных выводов присвист. «Через пару улиц ждет такси, там и расскажу. Только постарайся на этот раз быть благодарным слушателем, потому что право дело, малое. Я не люблю, когда...» В такси он рассказал следующее. «Они не всегда были такими. Фей в смысле». Но борьба за равноправие озлобляет. Когда мир был больше, а путешествия дольше, никто никого не трогал. Никто никого не видел. Мы выживали по отработанной схеме, как умели. Но затем пришла большая ответственность. «Вторая мировая», — предположил я, глядя в окно. «Она, родимая», — Влад хмыкнул. «Точнее, промежуток, который просрали Лапласы. 45-48». Я выпрямился, мельком глянул на водителя в зеркало заднего вида. Вряд ли мы могли смутить человека, таксующего в солнцезащитных очках вечером, осенью в шторм. Но, тем не менее, я понизил голос. — Так это правда? То, что ты сказал? Война могла закончиться в сорок пятом? — «М -м, Так посчитали, — прилежно отозвался Влад. Каждый раз, когда ваш вид выясняет, чья правда правдивее, нам велено держаться подальше. И мы держались, в меру возможностей. Но мы же симбионты. И феи, фактически, тоже. Мы живем в ваших городах, по вашим правилам, вашими желаниями. А вы разбомбили Париж. Париж, второй после Эдема. Подавшись к водителю, Энтроп проворковал что-то на французском. Мужик ответил тем же, и грудная хрипота его голоса была похожа на акцент. Влад хмыкнул, снова откинулся на сиденье. Когда лапласы обострались по полной, а вместе с ним и синтроп, чьи массивы они прогоняли. «О, кто же это был?» Все ринулись перетряхивать знаки после запятых. «А что у нас плохо считается и стреляет, как палка?» «Поехавшая кукуха. А где ее можно найти?» В кому не поехавших кукух в самом сердце Европы. Не то чтобы феи не брали до этого в расчет, напротив, замкнуты, коллективно живут на ограниченной территории, а значит весьма предсказуемы в стандартных раскладках. Но война это хаос, а хаос крайне восприимчив к начальным условиям. Если раньше их темные наваждения игнорировали как погрешность, то в попытке рассмотреть поехавшие кукухи как самостоятельную переменную лапласы поломали все расчеты, и те вдруг стали походить на руины вокруг. Взмах молоточка — виновны, виновны. «Но это несправедливо», — возразил я. «Они не начинали войн. Никого не убивали. Как можно было сделать козлом отпущение целое сообщество?» Влад хохотнул. «Спроси у Моисея». Я закатил глаза. Он продолжил. «Речь не о справедливости, малое, о том, как не дать превосходящему врагу осознать свое превосходство. Те из нас, что побольше, ну, кого вы знали архонтами, курировали этот вопрос веками. Но вы развиваетесь с скоростью. На паровом двигателе и сами уже заметили что-то. Заметили, да?» — И симбиозы, что уж кокетничать, всячески вам в этом помогают. Что, — Что-что? Вы убиваете нас? — Люди без нас платят здоровьем за прочувствование собственного величия. Я покачал головой, девясь как по-кружевному, он перебрал мои слова. Вдогонку еще и добавил. — Не все так зациклены на святости жизни, малой. Я снова уставился в окно. Влад тут же придвинулся. Ты куда? Начинается самая интересная часть. Военный трибунал. Бернкастель. Я покосился на него. Так это был черный лебедь, но почему он не предупредил заранее? А он предупредил. Каждый день на протяжении полутора лет предупреждал в письмах всех, кого мог. Но почтовые сообщения, да еще с Южным полюсом. Такая ненадежная вещь, могли бы сказать они, если бы Бернкастель не заявился, лично и на их лицах не отразилось, что дело не в утерянных отправлениях, а в чудовищном наводящем ужас отправителе. Он, как минимум, антихрист. Не слышал? Я изумленно покачал головой. Подробности не знаю, но когда он явился, затрясло даже синтропов. И это не для красного славца малой. Они ненавидят его всеми фибрами своих функций. Особенно после того, как он доказал, что писал, писал, писал, но архонты игнорировали его из-за предвзятости. Похоже, они топили почтовые танкеры, лишь бы не получать его писем. Так они смотрели. «Не понимаю, он же советник госпожи старшего председателя. Один из главных в эсэйте». Влад усмехнулся и посмотрел сквозь лобовое стекло. Он явно наслаждался этой историей, слишком детальной, чтобы быть чужой. Безобидная репутация фей рухнула. Их окончательно заклеймили, как поехавших. А ведь таких, как русалка, всерьез чокнутых умеющих наживаться на чужих помешательствах, не большинство. Многие вырубаются, исчезают. Врубаются с окровавленным ножичком в кармане, а потом долгие годы живут, забившись в угол в ожидании нового приступа. Но Вернкастель своим появлением, а затем выступлением, избавил фей от ответственности за то, что они не могут контролировать, и возложил ее на того, кто так кичился контролем. — На госпожу старшего председателя? — пробормотал я. Влад ностальгически усмехнулся. — Так и наступила эпоха большой ответственности. В боковых окнах такси плыли узкие, приклеенные друг к другу домишки. Какие-то из них казались по-вдовоенному пряничными, с деревянными рамами и рыхлым в белых прожилках кирпичом. Фасады других были сплошь из стекла, фигурных люминесцентных украшений и пятен розового света. Влад вытянулся, глядя на дорогу. Снова обронил что-то по-французски. Такси вильнуло к обочине. «Приехали!» — мурлыкнул он. Я вылез первым и сразу узнал эту часть старого города. Галерея Оберженов была буквально за холмом. Влад отправлялся со мной, поднял голову. Я тоже посмотрел на разливающуюся неоном вывеску. «Мамма-мия!» — сияла она. «Если ты спросишь меня, кому можно доверять в этом городе, я назову их. Даром, что фей, Энтроп хмыкнул. А потом вспомню, что никому. Войдя внутрь, мы оказались в узком двухэтажном лофте с винтовой лестницей и граффити во всю левую стену. В глубине первого этажа, обвешанной светящимися гирляндами, стояла трехстворчатая ширма. За ней жужжало что-то по звуку напоминающее зубное сверло. Негромко играл модный рок, кажется, итальянский. Едва закрылась дверь, на дальней стене мигнула большая лампочка, разбив золотой свет гирлянд аварийно-красным. За нашими спинами щелкнул замок. Увесисто так, как амбарный. Жужжание прекратилось, и через секунду из-за ширмы выглянула женщина. — Опять другой! — воскликнула она. Влад по-хозяйски прошел вглубь. Я задержался, окинув взглядом граффити. По голому кирпичу тянулась галерея женских портретов с цветами и птицами и змеями в облаках разноцветных волос. Фея вышла из-за ширмы. Я увидел низкую скопной цыганских волос женщину. По ее крепким смуглым рукам струились татуировки, такие же яркие и плотные, как граффити на стене. — Как ты успеваешь так быстро переобуваться? — фея изумленно обошла Влада по кругу. — В полете. Тот повертелся, давая себя осмотреть. Я почувствовал чей-то взгляд и поднял голову. Не то чтобы у меня имелась какая-то сверхчувствительность, но на втором этаже стояла женщина во вдовьем платье под горло. И если бы у ее сумрачного взгляда был физический эквивалент, он рухнул бы на меня чугунной наковальней. «Это мама», — Влад подвел ко мне фею с татуировками. И та насмешливо изобразила реверанс. Там Мия. Энтроп указал наверх. Мия, привет! Это Малой! Третье М, почти ансамбль! Очень приятно, машинально кивнул я. Фея наверху отвернулась и молча ушла в глубь этажа. Чугунная наковальня развоплотилась в обычную неприязнь к чужакам, и я запоздало отметил, что у Мии не было волос. Штучка наверху. — Сходи проведай, а я помогу маме по хозяйству. Кстати, тут есть чумовой кофе с секретным успокаивающим ингредиентом. Хочешь, я принесу. Но если еще до него почувствуешь себя как-то странно, Влад улыбнулся, обещая худше. — Зови меня. — Странно, — не впечатлился я. — Как именно? — Поймешь, когда почувствуешь, — хохотнул он и ушел. Второй этаж был похож на большую гримерную. Светилось все: массивные зеркала в обрамлении крупных лампочек, кресло с радужным напылением, чубики блесток, красок, пудры, даже кисточки с хрустальной огранкой, похожие на контрабанду из сказочной страны. Сутулившись в глубине этажа, Мия давлела над этим великолепием, как ведьма, приманивающая детей на конфетные домики. Я приблизился, намеренно скрипя полом, чтобы она меня услышала. По затылку Мии тянулась татуировка в виде шрама от трепанации. Госпожа М. сидела в кресле перед зеркалом. Я мельком поймал ее отражение. Неестественно, белые волосы были убраны под шелковый платок, не спадающим на плечи, как фата. Очень красиво. На лице прежде пустом и бесцветно появилось, ну, лицо. Глаза, губы, цвет. «Она выглядит живой», — сказал я. Мия посмотрела в зеркало. Романтизировать ее, значит, уничтожить акценты, но только так их можно спрятать. Тут все лучше спрятать. Фея взяла со стола щипцы, на радужных пластинах я заметил два черных обугленных следа шириной, вероятно, спрять. Мия обошла госпожу М., опустила щипцы в мусорное ведро и развернулась ко мне, сложив ладони узкой зябкой лодочкой. Она не задержалась взглядом на моем лице, чтобы сверлить глаза, как это делали все незнакомцы, а я не споткнулся о ее пустые надбровные дуги и тяжелый взгляд без ресниц. И все же я понял, что ошибался. Мия была не угрюмой, а грустной. Боже, такой грустной, что мне стало стыдно за себя с первого этажа. «Приятно познакомиться, Михаэль». Кресло госпожи М. едва скрипнуло. Фея продолжила убираться, и это подавленное молчание, усталые движения в царстве радужного цвета, напомнили мне о том, что Влад рассказал в такси. Я вздохнул, вернулся к госпоже М. Она смотрела на мое отражение в упор. «Простите», — молвил я, — «понимаю неприлично об этом спрашивать, но я могу воспользоваться вашим компьютером и интернетом». Протирая кисточки, Мия кивнула мне за спину. На одном из гримерных столов стоял ноутбук. Я поблагодарил фею и отошел. Сел перед компом, вытащил из куртки документы. Честно говоря, я понятия не имел, что делать. Купить билет, отвезти в аэропорт. Проще простого, но скролля перечень рейсов куда угодно, за сколько угодно, на чем угодно, я чувствовал себя социальным ископаемым. На сегодня подходящих рейсов в баре не осталось. «Был один с пересадкой, но я бросил взгляд на госпожу М., по-прежнему сверлящую во мне дыру, и не представил, как она справится с полуторачасовой пересадкой в Риме. Еще прямой рейс был утром, как раз в те часы, когда я буду ковырять сигнатуры, пытаясь добраться до Стефана. Потом в шесть утра и снова утром». «Насколько ее можно у вас оставить?» Я поднял голову. Мия пожала плечами. Это выглядело скорее обнадеживающим, нежели равнодушно. Так что я собрался с мыслями, ткнул в послезавтрашний, утренний, вписал данные, нажал данные и подостался один шаг, уперся в форму оплаты. Длинные пустые поля не походили на прорези для налички. Я поднял голову и встретился со своим отражением. Я по-прежнему не знал, где наша карточка. Не дать-не взять, планировщик года. «А можно еще просьбу, совсем уж неприличную?» Я развернулся на стуле. «У меня есть наличные, а мне нужно оплатить билет. Можно я отдам вам наличные, а вы позволите мне оплатить покупку вашей карточкой?» Как бы ужасно это сейчас не звучало. Мия закручивала какие-то баночки. Я следил за ней, размышляя, пора ли помирать со стыда или дождаться развязки в виде отказа. «Но его не последовало», — фея сказала. «Выбери в автозаполнении ту, что с тремя четверками, И продолжила заниматься делами. Крайне озадаченный подобным везением, я сделал все, как она сказала. Электронный чек поздравил меня с ценным приобретением. Я отчитал нужную сумму, ткнул деньги под ноутбук. Подхватил карандаш, записал в паспорт код, чтобы распечатать билет в аэропорту. Закрыл карандаш, отложил карандаш. Вспомнил, что обычным карандашам не делали колпачков и кисточек вместо ластиков. А значит, это карандаш для глаз или бровей, или всего сразу. А значит, планировщик года был снова на коне. Я подоткнул под ноутбук еще одну купюру за издержки, и тогда переплывающая из зеркала в зеркало Мия с прозрачной сумкой, похожей на мыльный пузырь, сказала. «Не надо, это за Влада». Он сказал, ты спас ему жизнь. Меньше всего я чувствовал себя спасителем Влада. Это не было выбором или каким-то героическим поступком. Я сделал то, что считал нужным, о чем ей честно сообщил. «Он очень ценит, что ему осталось», — вздохнула Мия. «Осталось?» Фея прошла к шкафам, тянущимся вдоль стены. Я встал, приблизился. «В каком смысле осталось?» «Влад умирает», — ответила Мия, перекладывая вещи на полки. «Я настолько не поверил, что это было даже неприлично». «В смысле, как?» «У людей это называется старение. Но, кажется, когда стареют дети, это называется генетический изъян». Ни красочная голливудская гримерка, ни веселые голоса внизу не вязались с тем, что она только что сказала. Но я вспомнил Эдлену. Вспомнил шприц, который мы потратили на Шарлотту. И то, что следующий билет только в феврале. Это как-то связано с дрезденской чумой?» Мия вздохнула. «Дрезденская чума. Это бренд. Архонтам выгодна иллюзия, что у них большой арсенал запугивания. В действительности это не штамм, а стадия жизни. Владу известно только умирание. Его отрокаотика находится в предтерминальной стадии с первых дней жизни и убивает его даже с большей слепотой, чем остальных. Но я не понимаю, как могут возникнуть генетические проблемы, когда энтропы сами собирают себе генофонд. Такова плата. Их предок попытался переиграть эволюцию. На ее же поле он проиграл. Я был так ошарашен, что пропустил мимо ушей это странное «их». Спросил только, сколько ему осталось. Столько, сколько архонты будут нуждаться в системе сдержек и противовесов. Мия продолжила раскладывать вещи, а я вернулся к ноутбуку, чувствуя нарастающую межреберную боль. Дело было не во Владе, не только в нем. Влад был лишь очередным напоминанием о том, что все уходило и все умирало, и даже самые компанейские, добрые и преданные, ни он, ни я, в конечном счете останутся одни. Почему все так устроено? Почему мы не можем спасти друг друга? И даже когда можем, когда что-то получается, находится миллиард тупых препятствий, оговорок, сносок, мелким шрифтом, что сковывает нас по рукам и ногам, оставляя безнадежно наблюдать за чужим одиночеством в смерти. — О, совсем другое дело! — Влад поставил передо мной кружку, плюхнулся на соседний стул. Если тебе нужно выговориться, я тут надежный и теплый. Все в порядке, — выдавил я, но поверил бы мне только слепой и глухой одновременно. — Ты не сказал ему, — вздохнула Мия, приблизившись. — Что ты повелительница депрессии и муза поэтов-самоубийц? Уклончиво намекнул. Скучно быть хорошим, но он же синтроп. Он быстро вытравит тебя из себя, еще и в ответ укусит. Кофе распухали подтопленные зефирки. Я пялился на балакивающие струйки пара, пока до меня доходил смысл его последних слов. «Погоди, так то, что я сейчас чувствую...» «Да, это Мия. Грусть и тревога — тоже вдохновение». Я моргнул. «Ах ты, мудак!» «Ты слишком зажатый. Это кончится нервным срывом». «Нахер иди!» Я резко встал. «Я из лучших побуждений, честно!» — всплеснул руками Влад. «Ты был настолько в порядке, что спрашивать тебя о снежке было все равно, что добить. Рядом же, сми, душевная боль всегда находит выход». Влад пригубил второй кофе, невозмутимо встретил мой, вероятно, озверевший взгляд. «Днем все только и болтали, что ты уехал за ней, едва волоча ноги. Вы — звезды внутреннего таблоя до да малой». «Но ты вернулся, а она?» «Узнала хотя бы, кто управлял тварями». «Я протер лицо и пообещал себе, что не скажу больше ни слова. Ну, кроме...» «Нет». Он отставил кружку. «Прискорбно. Она казалась такой... замотивированной. Что же случилось?» «Влад, нет». «Но ты погрустил. Тебе полегчало». «С чего бы?» Если ничего не исправить, почему мне должно полегчать? С глубоко озабоченным видом он не стал меня перебивать. Мы вроде как, не знаю, как правильно сказать, мы больше не дубль функции. Ого. А так можно было? Типа того. Вы расстались, сказала Мия. Так это правильно сказать? Нет, я мотнул головой. Мы не. мы не были теми, кто может расстаться. Влад истончил усмешку. «Не безразличными друг другу людьми?» Я уставился в сторону, чтобы не видеть его кривляний. Не этих даже, а в ответ на... типа того. Потому что суть он уловил мгновенно. «Обалдеть! Вы не расстались! Снежка бросила тебя!» «Чтоб ты понимала!» — Энтроп провернулся в кресле к Мии. «Там натурально мертвая девица. Зато вот тут...» Он крутанул пальцем у виска. «Рентген, полиграф и все города мира на А и А. В одной прошивке, но кто ей подсказал, что есть такая опция?» «Я, наверное, не знаю». Начать говорить было чудовищной ошибкой. Я зашатался по гримерке, пытаясь успокоиться, подошел к перилам, протяжно вдохнул. «Это ее выбор», — уставился я вниз. «В отличие от всего остального», — стиснул перила, «я должен принять его, просто должен, даже если никогда не пойму». «Мне жалко ее», — процедил я. «Мне просто жалко ее. Это не такое уж и светлое чувство». Влад молча облокотился на перила рядом. Я снова попытался разозлиться на него, но не мог. У меня не осталось сил, они все ушли на то, чтобы игнорировать пустоту по форме ее имени как солдат не замечает дыру в животе, пока дымятся окопы и грохочет орудия, наделяя смыслом крошечный винтик глобальной мясорубки. Но вот все закончилось. Бой стих, и смерть сказала «Стоп!». Она всегда брала свое, у нее не было принципов. «И что мне теперь делать?» — беспомощно спросил я. Влад лениво растекся по перилам. Начнем с лучших практик человечества. И мы напились, пятером, включая огромного мужика с расписной татуировкой солнца на темечке, которому мама закончила набивать и Я не хотел знать, где Луну. Она была единственной, кто пил стоя, хотя за ширмой оказался приличный обеденный стол, и, поглаживая мужика, по повсполохам нетатуированного света, ласково звала его Подсолнушком. Подсолнушек отвечал ей с не меньшей, зычной медвежьей нежностью. «Мамушка». Он был видным обладателем атаманских усов и коллекторского агентства на юге города. Когда ему позвонили, и подсолнушек продемонстрировал рабочий бас, на столе завибрировали баночки неприбранных красок и стеклянные блюдца со шпротами. Мама разливала портвейн по одинаковым картонным стаканчикам Но для подсолнушка это был наперсток. Его стаканчик пустел с трех глотков, а значит, каждые десять минут требовался новый тост. В одном из них мы узнали, как подсолнушек расстался с последней женой. Она пырнула его ножом, пока он спал, но лезвие увязло в натренированной мышце и сломалось, отчего подсолнушек проснулся и подумал, что очевидно, знака уже не будет. Мораль истории заключалась в том, что женщинам презирающим совместные походы к психотерапевту есть что скрывать. Влад с восторгом покивал, уточнил адрес его бывшей, и мы выпили за то, чтобы брак между любящими никогда не становился заводским. Я редко пил, с Хольдом не успел дорасти, с Мару пытался быть хорошим, с Риадной все понятно, а одному не приходило в голову, Но случались праздники и даже какие-то мелкие поводы и особые периоды Умару, когда он сутками не выпускал из рук смартфон, отлучался на выходные, возвращаясь с вином, едой на вынос и мечтательностью, который не заметил бы и труп посреди комнаты. Поэтому, когда мысли притупились и меня накрыло первой волной тепла, чужие истории вдруг стали такими захватывающими, что я подумал, хм, что же я подумал? В общем, точно не пожалел». К третьей бутылке случился экшен. В позе культуриста подсолнушек клялся, что сможет откупорить портвейн при помощи полотенца, стены и сапога, и обещал сбрить усы, если прольется хоть капля. Мама хихикала, но отговаривала. Влад подначивал, разыскивая в инструментах бритву. Мия вздыхала, по-монашески пощипывая хлебный мякиш. Это была одна из лучших сцен вечера, но омрачало ее то, что я хотел в туалет еще бутылку назад. Уборная оказалась на втором этаже. Бутылку они грохнули еще до того, как я поднялся. Музыка заглушила всю палитру подсолнушковых чувств, но общий посыл был очевиден. Госпожа М. сидела там же, где мы ее оставили. Я напрочь забыл о ней внизу. Да и поднявшись, не сразу заметил. Пустая, вросшая в интерьер, как манекен, она казалась частью большого кукольного домика. Вот и все, подумал я, что осталось от существа, наводившего ужас на саму госпожу старшего председателя. Миф и немного костей. Как от любого хищника своей эпохи. На выходе из туалета меня поджидал Влад. Он, конечно, сделал вид, что горячо заинтересовался радужными шмотками, висящими на рельсе у стены и даже выудил оттуда розовую шкуру с длинным в палец ворсом. «Как тебе?» — спросил он, набросив на плечи. «Похоже на шубу». «Это и есть шуба». «Значит, на ковер». Влад запустил пальцы в воротник, прогладил подшерсток. «Они собирают спеть. После второго медляка Мия начнет плакать, а от этого даже я в ступоре несколько дней». «Пора валить!» Я не возражал. «Лучшие практики человечества на то и лучшие!» Оперевшись на стену, я рассеянно наблюдал за миграциями розового руна от зеркала к зеркалу и тем, как Влад, крутясь, бормотал что-то вроде «Бздят! черный идет не ко всему!» «Можно вопрос?» «Валяй!» «У тебя же есть второй глаз!» Он недоуменно на меня покосился, будто я спросил про хвост. Но я сверился с быстро тающей памятью. Хвостов не было. «Просто его не может не быть. Ты же энтроп. Вы делаете себя какими хотите. Невозможно, чтобы ты принимал такие разные формы и не мог отрастить какой-то там глаз». Энтроп последний раз посмотрел в зеркало и развернулся. — Обычно я не отвечаю на такие вопросы без завтрака в постель, но да, у меня есть второй глаз, просто он не мой, иногда это мешает. — А чей? — А ты умеешь готовить голландез? — Я не умел. На том и порешили. Такси я начал стремительно трезветь, но Влад подсунул мне термос с гелевыми блестками в стенках, и меня снова унесло. В основном из-за блесток. Я крутил термос, а они переползали туда-сюда колонии инопланетных звездочек. И даже осколок бутылки, мигрирующий где-то внутри, не вызывал у меня опасений. Поэтому, когда мы приехали, я сделал последний глоток и сказал. Не пойду. Почему? удивился Влад. «Это не стриптиз-клуб под прикрытием, хороший пап!» «Стриптиз пошел бы», — упрямо солгал я, — «а сюда не пойду». Влад посмотрел на вывеску «Улиса», потом на меня, снова на вывеску. От шквального ветра его розовый загривок стоял дыбом. «Там Берти!» «Господи, я ненавижу Берти!» «Он постоянно клеит Ариадну, но дело даже не в этом. Он мягшается с такими, как ты». И зачем? Чего ему по жизни не хватает? Берти, задумался интроп. Берти, Берти. Он пристально всмотрелся в меня и захохотал. А, тот Берти, старина Берти. И э -э -э, мы не екшаемся. Он кинул меня еще на прошлой неделе, трусливая душонка. Я решил, что последний глоток был все же предпоследним. Сделал еще один. Так он что, вы что? А вы? Влад хотнул. Мы, я огляделся, мы живем через четыре дома. пятницу удобно получилось, да? Офигев, я развел руками. Это портвейн, а не водка. Я отлично помню, что все началось с тебя, и в этом нет ничего смешного. Извини. Он даже не притушил смешок. «А Берти в курсе, что ты его так зовешь?» «Мы друг другу не представлялись». Я мрачно открутил крышку, заглянул в термос, вытряхнул осколок на асфальт. «И? Ради чего?» «О, — пропел лад, — пусть сам расскажет». Не существовало ни единой вероятности, где мне хотелось бы послушать объяснение Берти. Я убеждал себя в этом целых пять секунд, но алкоголь закончился, а длинное взращивающее сомнение ночи еще не началась, и я знал по Хольду в основном, но и каким-то общечеловеческим знанием. Идешь сквозь ад, не останавливайся. Да похрен, — пыркнул я и первым вошел внутрь. Это был все тот же паб, все те же экраны, но я не чувствовал, что вернулся в место, которое любил. Под плохо скрываемые улыбочки официантов мы направились прямиком к барной стойке. Свободных мест вокруг оказалось намного больше обычного. До закрытия, из-за шторма, как сообщили на входе, оставалось два часа. Мы сели по центру бара. В зеркальном панно напротив я видел, как на нас пялится. — Эта шуба пугает людей. Ты как будто убил единорога. — Не знал, что у единорогов длинная шерсть. Влад подозвал жестом девушку-бармена. Та подошла, с трудом скрывая мандраж. На груди большими буквами значилось «Стажер». Вероятно, ее поставили, чтобы не переплачивать в непогоду. А раз так, вдруг понял я, у Берти могло и не быть смены сегодня. Звезда космической величины как-никак. Такие проявлялись в небосводе только в ясные дни. Но Влад так не думал. — Набери Сольцеликова и передай, что если он прямо сейчас не вернется и не уважит нас своим личным присутствием, я позвоню его отцу. Можешь зачитать последние четыре цифры вот этого номера, если боишься, что тебе не хватит убедительности. Влад подтолкнул девушке априкот, но та не заметила, впав в ступор. Антроп выразительно кивнул на горящий экран. Девушка опустила голову, пытаясь проморгаться. Запомнила? А теперь дуй звонить, пока он не сильно промок, удирая. Она дернула взглядом куда-то за нас. В отражении я увидел двух отдаленно знакомых официантов. В отличие от девушки, они работали с Берти давно и обожали его как явление. Пожалуйста, попросил я, сделай так, как просит этот убийца единорогов, и никогда не узнаешь, сколько единорожет он оставил сиротами. Девушка мельком посмотрела на меня. Затем, по классике, вернулась взглядом и задержала его на подольше. «Милая», — вдруг подумал я, тоже уставившись на нее. «Наверное, как-то так и думали друг о друге нормальные люди». «Шестнадцать», — оповестил Влад. «С учетом шапки». «И барабана». Девушка еще раз глянула на прикот и попятилась к шторе. Официанты рванули за ней не перетруждаясь к конспирации. «Сначала надо было заказать что-нибудь», — вздохнул я. «Тогда бы он успел нырнуть в метро», — ответил Влад, слезая со стула. Энтроп проплыл вдоль стойки, невозмутимо зашел за нее. Парочка, сидящая на угловых местах, чуть не свернула шеи. Вернувшись ко мне, но уже с той стороны бара, Влад позвенел посудой и выставил две стопки. «Как ты узнал, что он сегодня здесь?» Энтроп задумчиво оглядел бутылки, на полках выбрал водку. «Расписание наименьшее, чем он со мной делился». Влад разлил алкоголь, промокнул пальцем случайную каплю и, подхватив одну стопку, подался ко мне. «Я молод, условно богат и невероятно хорош собой. Я сияю тысячей солнца и обожаю помогать людям». Я занимаюсь благотворительностью, натаскиваю школьников в немецком, организую морские субботники. Я чувствую, что могу изменить мир. Влад ткнул своей стопкой в мою. Мы выпили. Я закашлялся, не ожидая, что водка так сильно бьет по горлу. Эту часть я знаю. Влад налил еще. — А знаешь, почему я обожаю помогать людям? Обожаю, когда меня обожают, наблюдать, как самые робкие расцветают под моим влиянием. Перенимаю опыт и восторг, больше удовольствия приносят только их потухшие лица, когда я переключаюсь на кого-то другого. Я люблю оставлять звонки без ответа, а сообщения непрочитанными. Люблю, когда они нервничают, перебирая воображаемые моменты приебрежение мною, хотя я просто горбачусь на очередной благотворительной халтурке, о чем сообщаю через день или два. Я люблю знать, что если заболею или в чем-то буду нуждаться, они бросят все свои дела и примчатся с дарами в сто крат того, что я когда-то дал им. Даже не знаю, что добавить. Я люблю людей. Влад воздел стопку. Я недоверчиво поднес к лицу свою. Но есть проблема. Помнишь, я сказал, что условно богат? Мой отец богат. Я не то чтобы... Мой отец, над него не действует солярная магия. Он говорит, что если я хочу денег, то должен начать собственный бизнес. Бизнес? Бизнес мертв. Стартапы и фриланс его заклевали. Охладный труп прибрали к рукам глобальные корпорации, чтобы никто не посмел стать великим в собственном гараже. Батя говорит начать бизнес, а я слышу что-то вроде «Повкалывай тридцать лет без радости в жизни, полысеек сорока, застань жену с водителем, а лучше сразу с двумя». Я прокинул стопку, уткнулся в кулак, переживая растекающееся по пищеводу Жене. «То есть», — прохрипел я, — «все ради денег?» «Он уверен, что да», — Влад покрутил бутылку. «Но я не был бы так однозначен. У бати маленькая империя недвижимости, плюющаяся деньгами направо и налево, однако наш друг не хочет получить ее в личное пользование. Он хочет, чтобы ему почаще давали на ладошку, не спрашивая, зачем, и прекратили пилить». «Это уже запрос на любовь. Сейчас расплачусь. И почему он соскочил?» «Струхнул. Но сам бы не додумался. Похоже, кто-то мне водичку мучит». «То есть мы здесь, чтобы узнать, почему он включил заднюю?» «Мы здесь, потому что Берти платит. Но отрицать не стану. Я трудоголик». Влад попытался налить еще, но я отказался, желая не только дождаться Берти, но и помнить, зачем. Через какое-то время с кухни послышался чей-то голос на высоких тонах. Кто-то выглянул на разведку и, кажется, сразу исчез. Мне было не очень хорошо видно из-за колонны, но то, как появился Берти, ох, это как обычно видели все. Он вылетел в зал, пламяя от ярости. В рабочих жилетке и рубашке, сверкая каждой ниточкой, ничто не выдавало попытки побега, кроме непривычно зачесанных, потому что мокрых волос. Увидев Влада за баром, Берти взвился, прошипел, влетая за стойку. — Мы же договорились! — и споткнулся об меня. Я кивнул в знак приветствия. Берти метнул взгляд в зал, туда, где мы обычно сидели с рядной. — Её нет, — сказал я. Он подобрался, что-то напряженно вычисляя, приблизился к Владу. «Чего тебе надо? И что на тебя надето?» «Берти!» — Энтроп нехорошо засиял. Берти не понял, но, очевидно, списал все на многогранный Владов юмор, которым сейчас можно было резать стекло. Опустив взгляд, он сложил воедино бутылку водки, наши стопки и то, как Энтроп потянулся еще за одной. — Хватит, мне всыпят по первое число, если посмотрят камеры. Влад неспешно разлил, подвинул к нему третью стопку. Берти просверлил ее взглядом. — Что тебе нужно? — Расслабься тут, люди, тебе ничего не угрожает. — Я расслаблюсь, когда ты уйдешь. — Я уйду, не сразу, но уйду. Берти следовало позвать охрану или столпившихся неподалеку приятелей, что глазели на происходящее, как на поединок Матадора с быком. Он мог сделать миллион вещей, и большая их часть отскочила бы от Влада, как горох от стены, но что-то бы точно сработало. Вместо этого Берти выдохнул, благопристойно преображая лицо, и обернулся. «Все в порядке, ребят. Продолжаем работать». Официанты и девушка-бармен растерянно переглянулись. К нам Берти вернулся прежним. Удали номер Бати, прошипел он, поднося стопку к лицу. Еще чего, это моя личная добыча. <свы> Мать твою, мы же договорились. Шш. Энтроп отцеловал неуверенно расходящиеся Вити. Берти осекся, прокашлялся, расчетливо потеплел. Ты прав. В пятницу я был немного на взводе, но я честно передумал. Ты говорил, что так можно, что все должно быть по обоюдному согласию. Я с раздражением наблюдал за его температурными колебаниями, потому что, блин, он был хорош. Даже узнав всю подноготную, мозг разводил меня на веру в чужую безупречность. Берти не со зла, Берти не подумал, Берти хочется любви, а кто ее не хочет. Я не Берти! Вспыхнул Берти на очередной Владов хохоток и повернулся ко мне. Ты-то что с ним делаешь? Сейчас пью. — ответил я. — А ты? Он, в общем-то, тоже. Присутствие Влада держало Берти на таком крепком нервике, что тот в упор не замечал магическую бездонность собственной стопки. А прокинув третью, как первую, Влад заботливо подлил еще. Берти снова уставился на меня. Я хладнокровно проигнорировал его телепатические попытки узнать про Ариадну и тоже выпил, кажется, сравняв счет. Попустила его минут через десять. еще через пятнадцать снова забрало, помножив на алкоголь бурную радость от встречи. Меня, как оказалось, тоже. Влад сообщил нам об этом, деловито разделывая фисташки. Сам он их не ел, но, вскрывая, выкладывал в ряд, как крохотные охотничьи трофеи. — Хольд говорит, от водки не пьянеют только модели, — сообщил я. Влад покачивал сознанием дела. Отличный был мужик. Ты его не знал. Эй, я готовил альбом на выписку. Берти, не помню, когда переползший на стул рядом, зачем-то поддержал разговор. Что за мужик? Мой приемный отец. А! Его осенило. Так ты приемный. Типа того. Берти выдержал достойную драматическую паузу, затем вздохнул. Тоже хочу быть приемным. Я посмотрел на него как на идиота. Берти закатил глаза. Ты из тех, чья большая жизненная трагедия затмевает проблемы поменьше. Понятно. А ты из тех, у кого всегда плохие другие. Он оскорбился. Я подобрал фисташку. Она напоминала клопа, которого в детстве я нашел в миске крыжовника, только еще мертвее. «Не всегда», — выдал Берти, и я с огромным трудом вспомнил, каким был вопрос. Но кому-то в жизни везет больше, кому-то меньше. Нетрудно заметить, как одни помогают другими. «Погоди», — хохотнул Влад, — «хочешь сказать, тебе не повезло?» «Я хочу сказать», — Берти посмурнел, — «ты лучше меня знаешь, что я хочу сказать. Я был другим человеком, если бы полностью управлял своей жизнью». «О да», — протянул Энтроп, кивая в мою сторону, — «расскажи ему об этом». «Не рассказывай», — попросил я. Берти смерил меня замыленным взглядом. Мой ответный фокус был не лучше. Но даже так, мученически напиваясь, он не выглядел жалким или беспомощным. Скорее, как капитан космического корабля, отвлекающий врага, чтобы команда успела эвакуироваться. «Что за хрень?» — подумал я. «Дело вообще в нем или в моей самооценке?» «Ты ни разу не приходил один», — сказал Берти. «И что?» «Чувак, я не первый год подрабатываю барменом. Девчонки плачут, парни надираются, потом меняются местами. Схема стара, как мир, но знаешь что? Так всегда случается, когда приходишь с одной, а полвечера торчишь с другой». «Отстань! Ты ничего о нас не знаешь! Я знаю, что рыжие умеют варигами. Берт Бертиткнул в сторону, где из подставки, забитой длинными коктейльными трубочками, пробивался белый бумажный цветок. Криста запульсировала в висках. «Криста — это Кристы!» Я вспомнил, как она его делала, пока мы ждали ответа отца. Как она говорила, разглаживая салфетку, «Я доверяю тебе, как себе!» «Обычная поделка», — продолжил Берти, — «а рука не поднялась выкинуть. Но если из них двоих ты выбрал рыжую, ты придурок». «Я никого не выбирал», — вспыхнул я. «Не успел», — нарывался он с блистательной невозмутимостью. Я резко выпрямился и потянулся к Владу. «Я сам позвоню его отцу», — Энтроп подыграл. Берти заверещал, я встал и, бросив его на растерзание, ушел в туалет. Там я врубил кран, запустил руки под ледяную воду и держал их так долго, пока пальцы не заломило от холода. Но дрожь не проходила. Чёртов Берти! Чёртово тело! Почему оно было за меня, только когда я жрал за троих и валился от усталости? Вернувшись, я застал их шипящими друг на друга через стойку. «Я трезвею», — сообщил. «Можно что-нибудь поубойнее?» Берти отшатнулся, хотя вокруг и без меня были люди, хотя, погодите, почти не было. Во Владовой усмешке змеилось торжество. «Согласен», — проворковал он. «Глупо в хорошем месте жрать водку». «Но тогда свали из-за бара», — прохрипел Берти. И Влад свалил. И начались шоты. Я не предполагал, что алкоголь имеет столько цветов. «Шотландская полоска». Гренадин, лакричная водка, вишневый сок. Бурбонная чума. Водка, бурбон, вишневый сок, ягода, черешни. Небо Кёнигсберга. С битером, Влад поморщился, следующий. В следующем Берти топил сахар, окрашивая самбуку в карамель. Он отмерял, смешивал, резал, поджигал. На завораживающее художественном уровне, от чего я прослушал его все не менее обработанные истории. Водку или чачу. Все, кроме абсента, потому что абсент для тех, у кого больше одной жизни. На бенгальском рассвете выяснилось, что мне нравится дыня. «Ты никогда не пробовал дыню?» — недоумевал Берти. «Где ты рос?» «На «Да необитаемом острове. Там были только фейхоа». «Ого! Я никогда не ел фейхоа». «А я никогда не ел детей». Мы недоуменно посмотрели на Влада. Тот удивился. «Разве мы играем не в «я никогда не»? Или это съедобное-несъедобное? Или так, фейхуа, хуже падали?» Берти с вызовом взялся за Бенгаль. «Почему бы и нет? Я никогда не шантажировал бывших. Я никогда не соблазнял любовниц отца». Довольные друг другом, они скрестили шоты, выбили половине и взглянули на меня. Голова плыла, мысли текли сквозь узкие ассоциативные щели. «Я никогда не целовался с сестрой». Влад рассмеялся, Берти закатил глаза и снова выпил. Он вырвался вперед задолго до Бенгаля, а потому, когда Влад перешел к делу, даже не вздрогнул. В тот момент его с нами почти не было. «Так какого хрена ты меня кинул, Лапуль?» Берти задумчиво обтер руки о полотенце, взглянул на меня, и Влада снова на меня. — То есть, то, что вы знакомы, — это совпадение? — Самое важное в наших жизнях, — не соврал Энтроп, — но я не улавливаю контекста. Берти отвел взгляд и тихо, ласково так вздохнул. — Арина сказала. — Кто? — Арина, — повторил он. Порядно. Я так ее сокращаю!» «Что ты с ней делаешь?» — не понял я. «А ты как ее сокращаешь?» Он не понял, почему я не понял. Влад заржал в голос. Он понял сразу за всех. «Погоди, не теряй мысль. Снежка, как я ее сокращаю, если кому интересно. Снежка надоумила тебя? Она? Я? Ох, у меня нет воображения, что представить, как это было» что она сказала?» «И когда?» — беспомощно добавил я. Берти нахмурился. «Когда ты ушел к Крыжи? Он снова ткнул меня этим. Я неуверенно посмотрел на Влада. Тот бился в припадке восторга со стороны, похожим на инсульт. «Мне всегда было очевидно, что вы со странностями...» — нехотя продолжил Берти. «Особенно она. Но я думал...» Сложно вспомнить, что я думал, когда не знал всей хрени про...» Он кивнул в сторону Влада. «Анорексия? булимия, Наверное. Из-за сестры для меня этот букет бьет за километр. В общем, мы...» Я в пятницу рассказывал Арине, как друг от кисонки слег после янтарного карьера. Она вдруг... «Ты умрешь?» И вот как это будет, я, блин, я не из впечатлительных, но она пересказывала мой некролог: инфекции, отказ почек, геморрагия, словно все уже случилось, понимаешь? Бум, я словно мертв. Не знаю, почему меня пробрало, может потому, что я ничего не спрашивал, а она не пыталась напугать, просто вывалила как какое-то пророчество, и я что я охренел? Понял, что все по-настоящему. Потом посидел на кухне, пошарил симптомы. Тут ты пришел. И, не знаю, я поверил ей сильнее, чем тебе, потому что ты засранец, а она... Зачем-то она же рассказала. Что-то же это значило, так? Берти повернулся ко мне, и даже сквозь алкогольное марево я четко опознал этот взгляд. В лабиринте на меня постоянно так смотрели, будто я один ее понимал, будто отблески света что мы улавливали на неподвижном лице, не были лишь отражением наших чаяний в зеркале вечной мерзлоты. Что она делает? А зачем? Что-то изменилось? Она что-нибудь чувствует? Понятия не имею. Я отвернулся. Мне она ничего не рассказала. Я думал, что за такое признание Влад обгладает Берти до костей. Но, подперев пальцем висок, Энтроп смотрел на меня. Я вопросительно повел головой. Влад любовно улыбнулся. Берти разлил по стопкам жидкое, пахнущее корицей серебро и, грохнув пустую бутылку в мусорку, провозгласил. — За красивых девушек пусть живут вечно. Еще через стопку в бар прокрался официант. Влад ревностно сощурился, когда парень остановился у Берти и что-то отчаянно, теребя его локоть, зашептал. «А мне и так конец!» — рассмеялся Берти. «Ну да, ты прав. Друзья, сворачиваемся!» Я посмотрел в зал и предсказуемо никого не увидел. Пап был убран, вокруг темнел лес, перевернутых стульев. Берти попытался убедить официанта, что закроет все сам, но тут даже я ему не поверил. Что говорить о взвинченном, болезненно-трезвом парне, глядящего на нас с таким ужасом, будто Берти лежал голым на стойке, а мы с Владом кружили по пабу, расплескивая из ведер свиную кровь. Потом они ушли за штору, видимо, на панически-профилактическую беседу, которую Влад подслушивал, похищнически вытянувшись всем телом. Оттуда Берти вернулся один, натягивая поверх формы пальто из серой, мелко крапчатой шерсти. «Проветримся!» — кивнул он, указывая на выход. «Это оказалось самым буквальным предложением вечера. Из-за штормового ветра мы некоторое время изъяснялись жестами, но разная степень опьянения развела нас по противоположным системам координат. В итоге мы зашли в какой-то переулок». Там Влад охотно поделился историей про семью каннибалов, живущих в мусорном контейнере где-то по соседству. «А какие они варят щи, особенно из бельгийцев!» «Не гони!» — простонал Берти. «Меня и без щей вот-вот вырвет!» Я вгляделся в мусорный контейнер, темнеющий впереди. Полутораметровая жестяная коробка с откидным верхом, как у гриля. «Не знаю даже...» тянет максимум на однушку для молодоженов. Этот да, но я про обычные сортировки. Они четырехкомнатные для всей семьи. Берти булькнул и ускорил шаг. Я наблюдал за ним в абсолютном неведении относительно возможных развязок. Впервые за вечер, а может, за годы, я не пытался уловить причинно-следственные связи, а плыл в их многомерном потоке, наслаждаясь каждым завихрением вот берти вот он отбрасывает крышку а вот одно контейнер грохочет обильные антропогенные осадки кто бы знал живой приблизился я когда все стихло скрючившись над контейнером берти пялился во тьму я тоже заглянул внутрь но увидел лишь очертания мусорных мешков голова выдавил он мать Мать! Тут лежит отрезанная голова! Сраные каннибалы! Он выдернул априкот, врубил фонарик и перегнулся через край. Смотри я, серьезно! Белый луч метался по пакетам, так что я не понимал, куда смотреть. В чем уклончиво признался? Я вижу мусор. У стенки. Вот, в голубом, видишь, там кровь вытекает. А? Ну. «Разве это не твой гренадин?» «А нос? Там же есть нос!» Я прилежно посмотрел еще раз, но фонарик выжигал все рельефы. «От алкоголя бывает паранойя?» — спросил я у подплывшего Влада. Энтроп заглянул в контейнер. Берти снова зачирикал лучом по стенкам, и Влад схватил его за руку, фиксируя свет. «Ой!» — сказал Берти. «Хм!» — откликнулся Влад. Вечер определенно сменил жанр. Я с интересом ждал продолжения. Энтроп поводил рукой Берти, меняя угол освещения, затем отстранился и стал раздеваться. «Серьезно — Серьезно? растерялся Берти. — Ты полезешь туда? — Ради тебя, лапуль. Меня накрыло единорожьей шубой. Она казалась тяжелее, чем выглядела. Трескучий ворс облепил лицо, так что я пропустил, как Влад забрался в контейнер, А отфыркавшись, застал Берти уже одного светящего фонариком в бездну собственных страхов. Влад энергично шуршал внутри. Я вдруг представил нас со стороны. Ночь, мусорка, голова, возможно. Меня разобрал смех. Это была такая нелепица, сущая дичь. Но прямо сейчас мне хотелось, чтобы вся жизнь состояла из чего-то такого. Влад вынырнул и деловито спросил. Платок, шарф. И что что-нибудь?» Шарфов не было, удивительно ни у кого. Берти порылся в пальто и растерянно протянул замшевые перчатки. Я отвел взгляд, чтобы не смеяться в голос. А дальше Влад спросил. «Где ты трогал бортик?» И протер перчатками все, на что ткнул Берти, расширив область вдвое. Веселье мое сменилось растерянностью, когда, надев перчатки, Влад стал ворочать мешки окончательно затянулась покалывающей корочкой холода, когда, закопав что-то, Энтроп попрыгал, утрамбовывая верхние мешки. «А ты ничего не трогал?» — улыбнулся мне Влад. Я помотал головой. Берти молчал. Его разум уплыл в лучший мир. Чудненько. Энтроп выбрался и, забрав у меня шубу, спрятал перчатки в кармане. «А давайте в кино». И мы пошли в кино. Через пару улиц нашелся перестроенный под торговый центр старый кинотеатр, на верхнем этаже которого в дань истории оставили четыре камерных зала. Понятия не имею, на что я согласился. Какой-то хоррор напополам с космосом, который Влад выбрал из-за высокого рейтинга. На меня по очереди покосились охранник и контролер. И времени. Мы вошли в зал еще до рекламы. Как ни странно, народ был небольшими группками рассредоточенный по залу. Отгородившись от приключений в переулке выборочной амнезии, Берти пересказывал какой-то японский ужастик, после которого не мог заснуть три дня. Не знаю, упустил ли я что-то критически важное в сюжете, но выробило меня, едва я устроился в кресле. Просыпался я два раза. Первый, когда Влад, не отрываясь от экрана, укрывал меня шубой. Второй от космического залпа и рушившихся солнечных батарей, совпавших с чем-то таким же масштабным в моем полусне. Проморгавшись, я попробовал уехать в происходящее, но педаль кульминации уже пробила земную кору, и поспеть за смыслом оказалось сложнее, чем за кадрами. Я посмотрел на соседнее кресло. Они оказались пусты, рассудив, что до конца фильма «Влад с Берти мне все равно не понадобится», Я натянул шубу на голову и снова заснул. Через какое-то время мутная заводь сна зашевестела знакомым голосом. «Малой! Малой!» Я открыл глаза. Тишина звенела отмершим батальным эхом. Я вылез из-под шубы и увидел Влада с улыбкой медсестры, чьи коматозники третий раз подряд выигрывали титул «Пациент года». С потолка лился тусклый свет. «А где?» — я кивнул на пустое кресло за ним. «Подберем на выходе». Я выпрямился, протирая глаза. «Ты удалил номер его отца?» «Думаешь, ему это поможет?» «Он идиот», — пробормотал я, «но вроде безобидный». «Он нарцисс», — усмехнулся Влад. «И хоть это патогенез, а не выбор, он все же выбрал ничего не менять». Я посмотрел вниз на ряды нестареющих темно-красных кресел в зале не осталось никого кроме нас. Может ему нужна помощь, но ну, не знаю. Моральная поддержка близких людей. Ходят слухи, что это помогает. Я ждал от Влада очередного хохотка, но он посмотрел в потолок, обдумывая мысль. Им нужен человек, еще один человек в семью. Мачеха, жена. Но может, не жена, потому что неприлично быть такими пидрами и гомофобами одновременно. Парочка нарциссов, одна сохнущая розочка. С таким садом надо работать изнутри. И да, я предлагал свою кандидатуру, даже встречался с батей. Иначе откуда у меня его номер? Но парень хочет здоровую почку, а не здоровую семью». «Хорошо, подожду». Я не удержался от смешка. «Планируешь стать мачехой?» «А что такого?» — Влад удивился. «Я как-то десять лет в одной семье прожил. У нас даже был бар на чердаке. Потом дети выросли, и мы разъехались, а Модус пришлось грохнуть, потому что в нем постоянно хотелось бухать мимозу, носить розовое платье и печь пироги». Тут уж я расхохотался с облегчением, поняв, что все еще пьян. Берти ждал на свою экранов с афишами. Он пялился в одну точку, не замечая, как картинка распадалась на кубики, и те перестраивались в очередной плакат. Услышав шаги, Берти рассеянно повернулся, и я решил, что он только что с улицы. Такой у него был растрепанный, чем-то оглушенный вид. уговиц пропустил», — бросил лад, проходя мимо. Берти вспыхнул и запахнулся в пальто. «Я сделал лучшее, что мог», — перестал развивать мысли. Эскалаторы не работали, так что мы спускались по запасной лестнице, и Влад крупными мазками обрисовал, что я проспал из золотого фонда кино. Запасная лестница привела к не менее запасному выходу, из-за чего, оказавшись на улице, мы не поняли, куда вышли. Но это почти сразу потеряло значение. «Мамочки!» — промолвил Берти. «Ух ты!» — выдохнул я. «Самое время!» — хмыкнул Влад. Через дорогу призывно мигала вывеска круглосуточной шаурмичной. Внутри было жарко, пахло грилем и маслом. Владова шуба произвела фурор среди бухих мужиков, потягивающих пиво в углу импровизированной стойки. Берти брезгливо окрестила их городскими варгиналами. «Фу!» — оскорбился Влад за своих поклонников. «Какой же ты лицемер! Никогда не трезвее Берти!» «Да блин!» — тот закатил глаза и вдруг повернулся ко мне. «Ты серьезно не знаешь, как меня зовут? Я же бэджик ношу!» «Ого! Я никогда не замечал! Но тебе идет быть Берти!» «Поддерживаю!» — проворковал Влад и сделал заказ сразу на троих. Шурма оказалась охренительно, прости господи, вкусной. Может, из-за сырного лаваша или огурца, замаринованного по рецепту покойной бабушки, как уверяла приклеенная к стене брошюра. Может, потому что я не помнил, когда, в принципе, ел в последний раз. Или потому что, забрав заказ, мы пошли дальше и, выйдя к реке, ели бок о бок в восхитительно единодушном молчании. У поворота на мост Берти отстал. Мы с Владом не сразу заметили доедая, а когда спохватились, Берти уже пересекал реку, неспешный, как паром. Преодолев треть моста, он подошел к перилам и уставился в воду. «Все хорошо?» — спросил я, когда мы его нагнали. Берти молча повел головой. «Хочешь поговорить о чем-то?» — Влад обошел его с другой стороны. Река была черной, как мазут, и оттого казалась неподвижной. Ветер дробил в крошево отражение огней. «Не знаю», — скривился Берти. «Я просто не знаю, насколько меня еще хватит жить в такой раскоряк». Плата пер спиной на перила и посмотрел в небо. Его вкрадчивое молчание давало понять, что это неплохое начало. «Я не хочу работать, не хочу становиться скучным. Но он дает мне деньги только на своих условиях. Фактически он диктует мне, что правильно, а что нет. «Сепарируйся», — предложил Лат. «Уйди насовсем». «Но я хочу денег. Хочу, блин. Меня к ним приучили. Я имею право их хотеть. Я, может, собственный кейтеринг хочу. отличная идеи для сраного бизнеса нет». Я выглянул из-за Берти и спросил шепотом. «Что такое кейтеринг?» Влад ответил в той же манере «Профсоюз дворецких». «Да не гони!» И Берти рассказал про вип-фуршеты, выездной бар и рейдеры знаменитостей. Он сыпал терминами и гастрономическими изысками, которые мгновенно выталкивали друг друга из моей памяти. Бездумно кивая, я пытался понять, это Берти так трезвеет или, наоборот, уходит все дальше? А если дальше, то куда? И стоит ли идти следом?» «И вот ты думаешь, что сервировать Бурату на деревянном спиле — писк и шик, но на самом деле...» Берти осекся, мотнул головой и, уставившись вдаль, вдруг выдавил. «Это полная хрень!» Он закрыл глаза рукой. Внутри меня предупредительно звенело. «Бурата? Ага. Сраный телезитор. По акции неделю доесть не могу. Он, сука, не плавится вообще!» «Ну как так-то?» Зная, что сейчас будет, я отодвинулся. Влад тоже знал и ждал, но без прежней любовной плотоядности. В газовом свете мостовых фонарей интроп был спокоен и до странности далек. «Плохая реклама для телезитора», — прошелестел он, а Барти сгорбился над перилами и заплакал. «От реки тянуло ноябрьским холодом, самым темным днем в году». Я прошелся по мосту, туда, где ветер скрадывал чужие всхлипы. Убиться здесь было невозможно, разве что упасть в воду и замерзнуть насмерть. И все же из сонных нефтяных разливов доносился шепот. Ничего конкретного, ни зова, ни обещаний. Просто я вслушался и понял, почему некоторые люди договаривались с водой. Вскоре Влад подошел ко мне, пряча шубу шубу наличку. — Серьезно? «Это на такси», — сообщил он, не уточняя кому. Я выглянул из-за энтропа и увидел алтарно-печального, припорошенного светом Берти. Он сидел на ледяной мостовой и рассматривал свои ладони. «С ним все будет в порядке?» Влад вытащил априкот, нашел чей-то номер. «При должном усилии. Но, если честно, не понимаю, как вы живете с одной попыткой?» «Попыткой чего?» «Собрать себя». Он отвернулся, слушая гудки. «Как можно собрать себя с одной попытки?» Потом Энтроп заговорил по-французски, уже не со мной, а через 10 минут мы погрузили окоченевшего Берти в такси, на котором разъезжали полвечера. Придерживая мне дверь, Влад спросил. «Ну что, обратно к чулем Там есть где поспать. И с кем тоже». Я мотнул головой. «Не могу. У меня утром важное дело». Влад помолчал, очевидно, взвешивая варианты. Затем сунулся в такси, сказал что-то водителю, потрепал Берти по голове. Тот жалобно застонал. Вынырнув, энтроп хлопнул дверью. «К тебе, так к тебе!» И мы, отпустив Берти с миром, пешком вернулись в лабиринт. Входная дверь была заперта. Это меня удивило. За восемь лет такого не случалось, ведь лабиринт сам решал, кого и куда пускать. Потом я вспомнил, что у нас, вообще-то, осадное положение. Лабиринт не работает, и входная дверь была просто дверью. С тугой, обдирающей пальцы внутренней задвижкой и замочной скважиной, требующей ключа. «О, картина маслом!» — умилился Влад. Подросток первый раз вернулся домой пьяным. Я отмахнулся, пытаясь сосредоточиться. Влад деловито огляделся. Смотри в окнах свет, там кто-то есть. Давай покидаемся камушками. Что? Нет, я же преемник. Я наверняка могу попросить Дедала открыть нам, ну, телепатически или тип того. Влад заржал, давясь смехом, я попытался его притушить. Хватит! Если нас запали только, меня посадят на цепь, а тебя кинут на рельсы. Другое дело камушки. Анонимно, безопасно. Ни хера не безопасно, — я подышал, пытаясь успокоиться. Никаких камушков. Звоним в дверь, надеемся на лучшее. Ты видишь звонок? Он должен где-то быть. Нам звонят, это точно курьер всякие. Влад фыркнул, но больше смехом, и потянулся туда, куда я даже не смотрел. За дверью приглушенно защебетала мелодия. Я смотрел куртку, выискивая следы криминала. Открывать нам никто не спешил. Влад снова поднес руку к кнопке и вопросительно замер. Я предполагал некоторую зависимость между частотой звонков и количеством привлеченных в прихожую людей, а потому не знал, как лучше поступить. «Камушки!» — коварно напомнил Влад, и я, пихнув локтем гущу розовой шерсти, Сам зажал кнопку. «Нам повезло. Дверь открыли панда, жираф и игуана, которую с чувством духовного просветления я, наконец, узнал в зеленой пижаме». Уставившись на Влада, жираф, предостерегающе, взялся за дверь. «Вы его знаете», — поспешил объяснить я. «Это Влад, симбионт». Я выставил ладонь в метре над полом, с трудом припоминая его прошлый рост. Вот такой, с наклейкой на глазу. Последняя запустила цепочку нужных ассоциаций, и они присмотрелись. Я из интереса тоже. Сходство оказалось семейным. «Я думал, так быстро растут только ядерные грибы», — пробормотал жираф, пропуская нас внутрь. Подойдя к шкафу, я услышал из левой гостиной приглушенные голоса. «Куница?» «Спит», — протянул панда. «Все думали, ты тоже». Стягивая куртку, откликнулся я. «Да, это моя суперспособность. Маскировка подспящего». Кажется, сияние Влада пошло на убыль, а может, они и заметили, что я повесил куртку только с третьего раза. В любом случае, закрыв шкаф, я встретился с пристальными, раскладывающими меня на миллиметры взглядами. «Всё путём?» — с огромным сомнением протянул жираф. Я показал большой палец, развернулся к Владу. Только я не помню, где моя новая комната. Он хохотнул. — Я помню. Пойдем. Ничего он не помнил. Мы заплутали и даже вернулись назад, где нас встретили бдительные взгляды и настороженное молчание. Я вспомнил, как Влад говорил что-то про внутренний таблоид, и мы, сделав вид, что ушли, попытались что-то там подслушать. Но потом я громко засмеялся, похере всю конспирацию. От самой мысли, что кому-то было интересно меня обсуждать, и мы возобновили поиски. Где-то очень близко к нужной комнате я прислонился к стене, переводя дух. Влад привалился рядом, повернулся лицом. «Не подумай, что я подкатываю, но у меня есть симпатичный женский модус». «Да», — насмешливо откликнулся я. «А почему ты к Берти подкатывал в этом?» Влад расхохотался. «Стоило спросить у самого Берти. Ну ладно, признаюсь. У меня в нем одна нога короче другой. Было влом искать ортопедическую обувь». «То есть сейчас тебе обувь не понадобится?» «У вас мягкие ковры». М -м -м, «Я прижался виском к стене». «Прости, ты не в моем вкусе. Ты меня не игнорируешь». «Звучит, как вызов, знаешь ли». По ногам сквозило, в голове тоже. Я мгновенно забыл, о чем мы говорили, но испытывал по этому поводу лишь бодрящую легкость. Заговорщицки, оглядев коридор, я придвинулся. Влад охотно мне подыграл. «Покажи глаз», — сказал я. «Что?» — Влад хохоча отшатнулся. «Нет». «Да ладно тебе, покажи. Он точно такой же?» «Абсолютно точно такой же. Ты ничего не упускаешь». «Тогда как он может быть чем то Им что, кто-то смотрит?» Энтроп промолчал. Это была грамотная тактика, потому что даже пялись на повязку, я не помнил свой же последний вопрос. Но был и другой. «Ты правда умираешь?» Влад с улыбкой посмотрел в сторону. Вернулся взглядом ко мне. Все с ней же кивнул. «Блин! Не спеши скидываться на урну, малой!» «Я почти уверен, что переживу тебя, если буду хорошо себя вести». «Влад», — я тихо посмеялся, — «ты не умеешь хорошо себя вести». Его улыбка, наконец, померкла. «Это правда. Не умею». Мы замолчали. Он потянул ко мне руку. «Не трогай его», — раздалось за моей спиной. Энтроп скривился. «Началось», — прошептал я, и все так же, подпирая стену, перевернулся на другой бок. Встретившись со мной взглядом, Ольга изумленно моргнула, но тут же поджала губы. Не надо было быть именитым детективом, чтобы раскрыть мое преступное состояние. «Тебе же через четыре часа...» — начала она и осеклась. «Это глупо. И очень не вовремя». Я развел руками. «Вот такой я глупый и несвоевременный». Ольга помрачнела, потому что имела в виду другое. «Да». В этом был весь смысл. «Выметайся», — переключилась она на Влада. «Его не следует сейчас оставлять одного», — спокойно ответил Энтроп. «Разберемся», — она сделала первый предупредительный шаг. Добрось! «Да Если бы я хотел причинить ему вред, мы бы не вернулись». Ольга шаркнула вторым, подготовительным. «Крайне неубедительный довод». Я догадывался, что третий шаг станет решающим, возможно, дойдет до Дедала и официального конвоя на выход. А потому все по той же стеночке вернулся к Владу и сообщил. — Я в порядке. Жаль только, что тебе тащиться обратно. Энтроп смотрел темно и с сомнением. — Скоро все кончится, — пророчески молвил он. — Это сработало. Ольга заколебалась. — Она мертва? «Не знаю. Мы больше не вместе. Но если нет, осталось совсем немного. И кто-то, уверен, проведет это время с умом». Я ожидал, что Влад продолжит торговаться, но он нарочито вздохнул, изображая сожаление, и вернулся ко мне. «Ложись спать, малой. Давай я тебе шубку оставлю. Обними выпотрошенного единорожка и сразу засыпай». «Договорились». Я кивнул, не понимая скользящей в его просьбе тревоги. «Все же хорошо. Нам было весело, и даже если он уйдет, ничего не случится. Я в безопасном месте. Он, конечно, не очень, но, похоже, Ники заправду взяли перерыв, так что...» Тяжесть шубы сбила меня с мысли, пошатнув и без того хрупкое телесное равновесие. «Ключи нас завтра с девчулями в деловое расписание. Только не затягивай». «Я планировал успеть на военный переворот где-нибудь в Сахеле». Влад посмотрел на Ольгу и снисходительно пояснил. «Ежегодная забава». Она фыркнула. Он выкривил ответную улыбку и откланялся. Мы провожали энтропомолчание, предвещающим унылую воспитательную беседу. Однако он исчез за поворотом, а я по-прежнему не слышал обвинений и, решив провести ожидание с пользой, пополз мимо Ольги искать комнату. «Поговорим утром», — обронила она. «Окей», — откликнулся я. «Ты главное...» Вползая в смутно знакомую дверь, я не стал разбираться дальше. Главное, что там была кровать, темный прогал, ванной и никого постороннего. Программа минимум для тех, кому вставать через четыре часа. Упав на подушки, я укрылся шубой и закрыл глаза. Я открыл их очень-очень быстро, чувствуя как сердце, колотился матрас. В горле стоял ком. Я подумал, что меня тошнит, и дернулся в ванную. Там закашлялся, согнувшись над раковиной. Но спазм остался внутри. Я судорожно мелко задышал. Это было похоже на панику, на приступ астмы, который у меня никогда не было. Голова плыла, щеки горели. Я коснулся их и, застыв, посмотрел в зеркало. «О, нет, нет, нет, нет!» Я захлопнул дверь, дернул щеколду, до упора выкрутил вентили, сначала у раковины, потом над ванной, и вода оглушительно загрохотала керамику. Сдернув с крючка полотенце, я забил им щель между дверью и порогом, сел, отполз под раковину, вытер щеки. Стены гудели, напор разносил водопровод. Я слушал воду, слушал трубы и кафель и думал, что все в порядке. Я в порядке, мир в порядке, ком в горле туго распустился, превращаясь в звук. Я зажал его ладонью, потому что был в порядке, ладонь накрыла ладонь. С остальными тоже все было окей, просто людям не нужны причины, чтобы бросать других людей. Им нужны причины этого не делать. И поскольку в целом мире ни у кого не нашлось такой причины для меня, хотя я был в порядке, в порядке, в полном порядке, Я завалился на бок и громко зарыдал.